Глава 14 Квинт уже ждал Броуди на пристани. Его высокая внушительная фигура в желтой клеенчатой накидке выделялась на фоне темного неба. Хозяин и затанчивал наконечник гарпуна на карборундовом камне. «Я уже хотел позвонить вам», — сказал Броуди, натягивая дождевик. «Погода не помешает». «Нет, скоро разгуляется. А если нет, это не важно. Она будет на месте». Броди взглянул на низкие, стелющиеся над морем облака. «Темновато. Сойдет!» Квинт прыгнул с причала на палубу. «Идем вдвоем?» «Да, только мы. Вы ждете кого-то еще?» «Нет, но я думал, что вы прихватите помощника». «Вы знаете, эту рыбу не хуже любого другого. И от еще одной пары рук большого толку не будет. К тому же это дело касается только нас двоих и никого больше». Броди ступил с пристани на транец, но спрыгнуть на палубу не успел, заметив в углу что-то, прикрытое куском брезента. «Это что?» — спросил он. «Овца!» Квинт повернул ключ о зажигании. Мотор чихнул раз, другой, запнулся и запыхтел в ровном, бодром ритме. «Для чего?» Полицейский спрыгнул на палубу. «Собирайтесь устроить жертвоприношение!» Квинт коротко и мрачно хохотнул. «Может и так. Вообще-то это наживка. Подадим ей завтрак, а потом мы сами за нее возьмемся. Снимите кормовой швартов». Он прошел вперед. «Убрать носовой швартов». Взявшись за швартов, Броуди услышал шум автомобильного двигателя. На дороге появилась пара фар, скрипнули тормоза, и машина остановилась у пирса. Выскочивший из машины мужчина подбежал к катеру. Это был Билл Витман, репортер Таймс. Едва успел, сказал он, отдуваясь. Что вам нужно? спросил Броуди. Хочу пойти с вами. Точнее, мне дали такое задание. Полная чушь, бросил Квинт. Кто вы такой, я не знаю. Но со мной никто больше не пойдет. Броуди, отдайте швартов. Почему нельзя? спросил Витман. Мешать не буду. Может, даже пригожусь. «Послушайте, это же новости. Если вы собираетесь поймать акулу, я хочу при этом присутствовать». «Убирайтесь!» «Я возьму лодку и пойду за вами», – не сдавался репортер. Квинт рассмеялся. «Ха, валяйте. Интересно посмотреть, найдется ли такой дурак, который согласится выйти с вами в море. А если уж вы идите, попробуйте нас найти. Океан большой. Броуди, бросьте мне веревку». Броуди бросил на палубу кормовой линь. Квинт двинул вперед ручку дросселя, и катер отвалил от причала. Витман повернулся и направился по персу к машине. Юго-восточный ветер боролся с приливом, и море у Монтака встретило их изрядным волнением. Катер пробивался сквозь волны, ныряя носом вниз и взметая фонтаны брызг. На корме подпрыгивала туша мертвой овцы. Выйдя в открытый океан, Квинт взял курс на юго-запад. Качка уменьшилась, дождь ослабил и едва моросил, и белые барашки уже не кувыркались на гребне волн. Примерно через четверть часа после того, как они миновали мыс, Квинт сбросил ход. Бруди посмотрел в сторону берега, светало, и на горизонте отчетливо виднелась водонапорная башня, черный палец, выступающий над серой полоской суши. Свет на маяке еще горел. «По-моему, до места мы еще не дошли», — сказал он. — Нет. До берега не больше пары миль. Примерно так. — Так почему мы остановились? — Есть одно соображение. Квинт протянул руку в направлении рассыпавшихся вдоль берега огоньков. — Там Эмити. — И что? — Не думаю, что она будет сегодня далеко в море. Скорее, где-то между нами и городом. — Почему? — Не могу объяснить, но что-то подсказывает. Чутье. «Два дня подряд мы находили ее дальше от берега. Или она находила нас?» «Что-то я вас не понимаю. Вы же сами говорили, что сообразительных рыб не бывает. А послушать вас теперь, так эта акула просто гений». «Но так далеко я бы не заходил». Квинт явно не договаривал, и Броуди не понравилась его уклончивость и хитроватый тон. «Что за игру вы ведете?» «Никаких игр я не веду». «Если ошибаюсь, значит, ошибаюсь. И тогда завтра поищем где-то в другом месте». Броуди надеялся, что рыбак ошибается, и они получат еще один день отсрочки. «Или сегодня, но попозже. Но мне думается, долго ждать не придется». Квинт заглушил двигатель, прошел к арме, поставил на транец бак с приманкой и вручил полицейскому черпак. «Приступайте». Он стащил брезент с мертвой овцы, накинул ей на шею веревку, завязал узел и положил животное на планшир. Потом ударом ножа распорол овцы брюха, выплеснул воду внутренности, а когда их разнесло футов на двадцать, бросил тушу, закрепил свободный конец веревки на судовой утке и прошел на нос. Оттуда Квинт принес два бочонка с веревками и наконечники гарпунов. Бочонки он поставил по обе стороны от транца – положил рядом с каждым по мотку веревки и насадил на древко наконечник. Ну вот, а теперь посмотрим, сколько придется ждать. Небо просветлело, но осталось серым. День выдался пасмурный. На берегу один за другим гасли огоньки. Броуди тошнило от вони из бачка с приманкой, и он уже жалел, что не съел чего-нибудь дома перед тем, как уйти. Квин сидел на ходовом мостике, наблюдая за ровным дыханием моря. От долгого сидения на жестком трансе у Броуди болела задница, и рука, работавшая черпаком, налилась тяжестью. Он поднялся, потянулся и, повернувшись от кормы, опробовал другое движение. Жуткая акулья голова возникла совершенно внезапно, вынурнув из воды в каких-то пяти футов от него, так близко, что он мог бы, наклонившись, дотронуться до нее черпаком. Черные глаза глядели прямо на него, серебристо-серой морды Растянувшаяся в стороны пасти знакомо ухмылялась. «Боже!» Пробормотал Броуди с ужасом, представляя, как чудовище смотрело ему в спину, пока он стоял, отвернувшись. «Она здесь!» Квинт в одну секунду слетел вниз по трапу и прыгнул на транец, но голова ушла под воду, а секундой позже врезалась в транец. Зубы вондились в дерево, голова мотнулась из стороны в сторону. Броуди ухватился за скобу, но отвести взгляд от немигающих черных глаз не мог. Шхуна дернулась раз, другой, третий. Квинт подскользнулся и упал на колени на трансе. Акула разжала челюсти и ушла под воду. Шхуна выровнялась. «Ждала нас!» — воскликнул Броуди. «Знаю». «Но как?» «Неважно. Теперь она наша». «Она наша?» «А вы видели, что она сделала с лодкой?» «Встряхнула как надо, а?» Державшая овцу веревка натянулась, дернулась и обвисла. Квинт выпрямился и поднял гарпун. «Ну вот, овцу забрала, через минуту вернется». «А почему она взяла ее не сразу?» «Манера мне обучена», — ухмыльнулся рыбак. «Ну давай же, сучка, выходи, выходи и получи, что причитается». Броуди уже видел признаки горячки на лице Квинта. Лихорадочный блеск в глазах, растянутые в злобной гримасе губы, напрягшиеся жилы на шее, побелевшей костяшки пальцев. Катер снова вздрогнул. Снизу в днище ударило что-то тяжелое и массивное. «Что она делает?» – забеспокоился Броуди. Квинт перегнулся через борт. «Выходи, сучка! Давай, покажись! Ну что, слабо?» Ты, дрянь, меня не утопишь. Раньше я до тебя доберусь. Что значит не утопишь? Что она делает? Пытается прокусить дыру в днище этой гребаной посудины, вот что. Посмотрите, там, внизу. Выходи, чертова потаскуха! Квинт поднял гарпун. Броди опустился на колени, поднял крышку люка над машинным отделением и заглянул в темную, пахнущую маслом дыру. На полу плескалась вода. Но она там была всегда, а новых пробоин он не увидел. По-моему, все в порядке, слава богу. Ярдок в десяти справа от кормы появились спиной плавник и хвост. Они приближались. «Иди, иди сюда», — проворковал Квинт. «Иди ко мне». Он стоял, широко расставив ноги, положив на бедро левую руку и высоко подняв правую с гарпуном. Рыбак бросил его, когда рыба была в нескольких футов от катера. Удар пришелся в спину, перед спиным плавником. А потом акула врезалась в корпус, и корма ушла в сторону. А квинта отбросила назад, и он стукнулся головой о подножку кресла. По шее поползла струйка крови, но уже в следующий момент он вскочил и закричал. «Получила? Я достал тебе, дрянь! Достал, сука драная!» Акула ушла вглубь и привязанная к наконечнику гарпуна веревка побежала вслед за ней. А когда размоталась до конца, бочонок соскочил с транца и тоже исчез из вида. «Утащила с собой», — сказал Броуди. «Ненадолго», — отозвался Гвинт. «Она вернется, и мы подколем ее еще, и еще, и еще. А когда выдохнется, будет наша». Уверенность рыбака передалась и Броуди испытавшему и восторг, и прилив энергии, и облегчение. Он как будто освободился от тумана смерти и даже не удержался от радостного возгласа, но тут же заметил красную полосу на шее у Квинта. «У вас кровь! Давайте еще, бочонок!» — крикнул Квинт. «Несите сюда и не запутайте веревку. Мне надо, чтобы она бежала, как по маслу». Броуди пробежал на нос, отвязал бочонок, перекинул через руку и вернулся на корму. «Вон, уже идет. Квинт указал влево. Бочонок выскочил на поверхность и запрыгал на волнах. Рыбак потянул привязанную к древку веревку и поднял его на борт. А потом насадил на древко новый наконечник. «Всплывает!» Акула вынурнула в нескольких ярдах от катера. В этот момент она походила на поднимающуюся перед запуском ракету. Сначала морда, потом грудные плавники, дымчато-белое брюхо, брюшной плавник. «Вижу, дрянь, всю тебя вижу!» — крикнул Квинт и, подавшись вперед всем корпусом, метнул гарпун в акуле брюха. Громадная рыбина хлопнулась о воду, подняв фонтан-брызг. «Получи!» — прохрипел Квинт, провожая взглядом вторую, убегающую за борт, веревку. Катер снова вздрогнул, и в глубине его что-то хрустнуло. «Никак не угомонишься», — рыкнул Квинт. «Но нет, больше ты здесь, ни до кого не доберешься». Он пробежал вперед, завел двигатель, и катер двинулся прочь от покачивающихся на воде бочонков. «Есть повреждения?» — спросил Броуди. «Небольшие имеются. Мы идем сейчас с креном на корму. Возможно, проломлен корпус». «Но беспокоиться не о чем. Воду мы откачаем». «Ну, тогда все», — довольно сказал Броуди. «Что все? С акулой, можно сказать, покончено». «Не совсем. Оглянитесь». Два красных деревянных бочонка следовали за катером, сохраняя дистанцию. Увлекаемые громадной рыбой они гнали перед собой небольшую волну, оставляя позади пенистый след. «Она нас преследует», — удивился Броуди. Квин кивнул. «Почему? Она ведь не может принимать нас за свою пищу». «Нет, ей нужен бой». Впервые за все время Броуди заметил на лице рыбака тень беспокойства. Ни страха, ни тревоги, но определенной озабоченности, как будто одна из сторон внезапно и без предупреждения изменила правила игры или повысила ставки. Такая перемена в настроении Квинта напугала Броуди. «С вами раньше такое случалось?» – спросил он. «Такое? Нет. Да, бывало, что рыбы нападали на лодку, как я вам и говорил, но в большинстве случаев, получив гарпун в бок, они переключаются с вас на эту железяку и воюют уже с ней». Броуди оглянулся. Катер шел на умеренной скорости, подчиняясь поворотам штурвала и воле Квинта. И бочонки неотступно следовали за ним. Чтоб тебя, бросил рыбак. Ну ладно, хочешь подраться, подеремся. Он перевел мотор на холостой ход, спрыгнул с мостика, вскочил на транец и поднял гарпун. Лицо его ожило, глаза заблестели. Давай, гадина, иди сюда! Бочонки не остановились, и расстояние между ними и катером стремительно сокращалось. 30 ярдов, 25, 20. Серая громадина прошла вдоль правого борта, в футах в шести от поверхности. Здесь! крикнул Броуди. Идет вперед! Черт! выругался Квинт, кляня себя за ошибку в расчете длины веревок. Оторвав наконечник от древка, он рванул веревку, которой древко было привязано к утке, соскочил с транса и побежал на нос. Там рыбак привязал древко к передней утке и освободил бочонок, нанизал наконечник на древко и встал у кормы с поднятым гарпуном. Акула уже шла далеко вперед, и ее хвост виднелся в футах в двадцати от носа шхуны. Два бочонка почти одновременно ударились о корму, подпрыгнули и обошли судно с обеих сторон. Уйдя вперед ярдов на тридцать, акула повернулась. Голова ее поднялась и снова скрылась а стоящий, словно парус, хвост, ударил по воде. «Идиот!» — сказал Квинт. Броди взбежал по трапу на ходовой мостик и как раз успел увидеть, как Квинт занес руку с гарпуном и поднялся на цыпочки. Акула врезалась в нос судна головой, и звук от удара напомнил приглушенный взрыв. В тот же момент Квинт метнул гарпун, и стальной наконечник вонзился в голову над правым глазом. Рыба отступила, и веревка поползла за борт. «Отлично!» — сказал Квинт. «На этот раз точно в цель!» Теперь уже три бочонка прокатились по воде и ушли в глубину. «Черт возьми!» — покачал головой Квинт. «Ни одна нормальная рыба, получив три железки, не сможет нырнуть с тремя бочонками, которые тянут ее наверх!» Шхуна вздрогнула, приподнялась и упала. Три бочонка выскочили на поверхность, два с одного борта и один с другого. Выскочили и снова скрылись, а через несколько секунд всплыли ярдых в двадцати от лодки. «Спуститесь вниз», — сказал Квинт, подготавливая еще один гарпун. «Проверьте, не покорежила ли эта тварь нос». Броуди сбежал в каюту. Там было сухо. Он отвернул коврик, увидел люк и поднял крышку. Пространство над полом быстро заполнялось водой. Поступавший со стороны кормы. «Тонем», — подумал он, и в памяти всплыли картины из детских кошмаров. Броуди быстро поднялся на палубу. «Хорошего мало. В каюте под полом вода. Пойду-ка сам взгляну. Держите!» Квинт вручил полицейскому гарпун. «Если появится, пока меня не будет, угостите вот этим. Лишним не будет». Он исчез внизу. Броуди прошел на нос и огляделся три бочонка лежали на воде почти неподвижно лишь изредка подрагивая когда внизу двигалась акула что же ты не подыхаешь?» мысленно обратился он к рыбе внизу заработал электромотор ничего особенного сообщил квинт дыру она пробила это верно но с водой помпы справится возьмем ее на буксир броуди вытер о брюки потной ладони хотите доставить ее к берегу да Когда сдохнет? А когда это случится? Когда она будет готова? А до тех пор? Подождем. Броуди посмотрел на часы. Половина девятого. Ожидание затянулось на три часа. Все это время они следили за медленно перемещающимися то туда, то сюда бочонками. Поначалу они исчезали каждые минут 10-15 и всплывали в нескольких ярдах от прежнего места. Постепенно промежутки удлинялись, а к одиннадцати погружения совсем прекратились. Теперь бочонки просто покачивались на воде. Дождь перестал, ветер унялся до приятного бриза. Небо по-прежнему пряталось за сплошной серой пеленой. «Как, по-вашему, сдохла?» – спросил Броуди. «Сомневаюсь, но, возможно, к тому идет». Можно попробовать накинуть петлю на хвост и потянуть поближе, пока не утонула. Квинт взял моток веревок с одного из бочонков на носу, прикрепил один конец к задней скобе, а на втором сделал петлю. Потом проверил, работает ли стоящая у грузовой стрелы электрическая лебедка, запустил мотор и направил лодку к бочонкам. Шел он осторожно и медленно, чтобы в любой момент отвернуть, если акула попытается атаковать но бочонки не двигались. Подойдя к месту, Квинт переключил мотор на холостой ход. Перегнувшись через борт, он подцепил багром веревку и потащил бочонок на палубу. Потом попытался развязать узел, но тот затянулся и не поддавался. В конце концов Квинт достал нож и перерезал веревку. Воткнув нож в планшир, Он взял веревку в левую руку, забрался на планшир, протянул веревку через шкив грузовой стрелы к лебедке. Намотав веревку на барабан, рыбак включил лебедку, и катер почти сразу же накренился на правый борт. «Лебедка справится?» – спросил Броуди. «Похоже на то. Полностью из воды не вытащит, но поближе подтянет». Барабан медленно заворочился, мотор загудел, и веревка пошла вверх дрожа под весом акулы. Капли воды упали Квинту на рубашку. Внезапно барабан закрутился быстрее. Веревка побежала вверх и, спутавшись, узлом упала. Катер выпрямился. «Обрыв — Обрыв? — спросил Броуди. — Черт, с два! Процедил Квинт и полицейский увидел на его лице страх. — Она поднимается, эта тварь! Он бросился на мостик и дал полный вперед, но было уже поздно. Рыба вырвалась из воды рядом с катером, в шумном фонтане брызг, вытянувшись во всю длину, и Броуди на мгновение застыл в ужасе, пораженный ее размерами. Громадная, она выросла чуть ли не до неба, заслонив с собой дневной свет. Грудные плавники трепетали, словно крылья, а когда акула стала падать, они будто потянулись к Броуди». Обрушившись с оглушительным треском на корму, Рыбина вдавила шкуну под волны. Море накрыло транец. В считанные секунды Квинт и Броуди оказались по пояс в воде. Акула лежала поперек катера, и ее раскрытая пасть зияла в трех футах от груди Броуди. Тело ее подрагивало, а в черном размером с бейсбольный мяч глазу полицейский видел собственное отражение. «Будь ты проклята!» — крикнул Квинт. — Потопила мою лодку, дрянь! Накатившая волна принесла в кокпит бочонок, созвивающийся словно червяк веревкой. Квинт схватил привязанный к ней наконечник гарпуна и вонзил в мягкое белое брюхо хищницы. Ее кровь хлынула ему на руки. Шхуна погружалась. Корма уже полностью скрылась под водой, а нос поднялся. В какой-то момент акула соскользнула с кормы и ушла вниз потянув веревку, привязанную к наконечнику в брюхе рыбины. Внезапно Квинт пошатнулся и упал спиной в воду. «Нож!» — крикнул он, поднимая левую ногу, и полицейский увидел, что она обвита веревкой. Броди оглянулся. Нож торчал в планшире правого борта, там, куда его воткнул сам рыбак. Он метнулся за ним, вырвал из дерева и повернулся, но вода прибывала, и двигаться с должной быстротой уже не получалось. Вытянув руку, глядя на Броуди полными ужасами и отчаяния глазами, Квинт поддался к нему, но его уже затягивало в темную воду. Секунду-другую в тишине слышался только глухой, сосущий звук. Вода подступила к плечам, и Броуди в отчаянии ухватился за грузовую стрелу. Рядом с ним на поверхности выскочила подушка сиденья, и он вцепился в нее. На память пришли слова Хендрикса. «Держит хорошо!» Но только если тебе лет восемь. В стороне ярдах в двадцати из-под воды высунулся спиной плавник. Хвост качнулся влево, вправо. Плавник приблизился. «Убирайся, тварь!» — закричал Броуди. Акула не остановилась. Едва двигаясь, она тем не менее плыла к нему, волоча за собой бочонки и обрывки веревок. Грузовая стрела скрылась под водой. И Броди отпустил ее и попытался перебраться к носу, стоявшему теперь почти вертикально. Но еще раньше, чем он достиг цели, нос поднялся еще выше, а потом резко и бесшумно соскользнул под воду. Теперь у него осталась только подушка. Оказалось, что если держать ее перед собой, опираясь лишь предплечьями и работая ногами, то можно, не теряя сил, держаться на плаву. Рыба подошла еще ближе. И их разделяло лишь несколько футов. Ее коническая морда потянулась к нему, и он вскрикнул пронзительно и зажмурился, ожидая боли и конца. Ничего. Броди открыл глаза. Акула почти добралась до него, но ей не хватило одного-двух футов. Теперь эта серая со стальным отливом махина медленно погружалась в бездну, словно исчезающий во тьме призрак. Погрузив в воду лицо, Броуди открыл глаза и сквозь щиплющий соленый туман увидел опускающуюся по спирали словно медленном грациозном танце акулу. И ниже нее квинта с вытянутыми вдоль туловища руками, закинутой назад головой и распахнутым в немом протесте ртом. Рыба скрылась из виду, но удерживаемая от погружения в глубину тремя бочонками остановилась где-то за гранью света, как и тело Квинта, повисшее неторопливо кружащейся тенью в подводных сумерках. Броуди смотрел, пока легкие не потребовали воздуха. Он поднял голову, протер глаза, увидел черную точку водонапорной башни и поплыл к берегу. Для вас читала Лоза.